Глава седьмая. Пропавшая без вести. Снова это дурацкое перемещение на ту сторону. Когда всего наизнанку, выворачивает. Надо потерпеть минуту, и все пройдет. Сейчас этот дым рассеется, и я окажусь на месте. Самое страшное будет позади. Последний раз я успокаивал себя так еще в прошлой жизни. когда после очередного дня рождения переборщил с алкоголем и лежал на диване в своей квартире. В голове летали вертолеты, а я клялся, что никогда в жизни больше не выпью даже капли спиртного. А вот организму было все равно на мои обещания. Он вот-вот собирался отправить меня в туалет, обнимать бачок унитаза. Между прочим, клятву я тогда сдержал. Даже после нашей с Настей свадьбы ситуация не повторилась. Правда, карма за какие-то грехи почему-то снова и снова настигает меня в этой жизни. «Привет, Костя!» Девичий голос обратился ко мне, как только дым рассеялся, а тошнота стала проходить. Я посмотрел на Элоизу, это был ее голос. «Да, это я говорю с тобой!» Пронеслось в моей голове, хотя губы девочки оставались неподвижны. «Элоиза?» я смахнул с ресниц пепел который на этой стороне витал в воздухе вместо снега как здесь ты можешь меня слышать перебила она но не забывай когда хочешь что то сказать мне тебе сперва нужно привлечь мое внимание я все еще могу читать только по губам ты слышишь мысли девчонки стоящая рядом агата пихнула меня локтем в плечо спроси у нее куда нам идти если честно Я, вэри верри хочу поскорее закончить с этим всем и вернуться обратно. Тут мега отстойно. Я поднял глаза. Я смотрелся. Всей компанией мы стояли на утёсе посреди пустыни. Той же, которую я видел, когда впервые прошёл через подобный портал. Она простиралась далеко за горизонт, только вместо песка под ногами была твёрдая земля. Разрывы, которые один за другим открывались в воздухе, пускали свет в это измерение, освещали пространство». «Девять», — сказал дядя Витя, глядя на старые советские часы на своей руке. «В нашем мире начался комендантский час». «Как раз вовремя», — снова прозвучал голос Элоизы у меня в голове. «Сейчас души одаренных потянутся к порталам. Как только они освободят путь, пойдем». «Что она говорит?» Агата увидела... что я внимательно смотрю на девочку. Она сказала, что нужно дождаться, когда души уйдут в наш мир, и тогда мы сможем идти. И долго ждать? Годка подобрала камушек земли и кинула его с обрыва. Я прислушался, чтобы оценить высоту, но камень так и не встретил препятствия на своем пути. Как только этот поток закончится, я указал пальцем в сторону разрывов, к которому стояла очередь из душ умерших одаренных. Повернулся к принцессе Горцев. Лоиза? «Да? Может, мы сперва освободим мою сестру? Затем будем искать дочь Авакума Ионовича?» «Нет. Пойдем за ней после», — отрезала она. «Но почему бы сразу не избавиться от этого исчадья? Я глазами указал на коляску, которую с усердием удерживал, чтобы та не скатилась вниз». «Это в мою сторону комплимент, сладкий?» усмехнулась ангельская. «Да». Я положил руки сестре на плечи и наклонился вперед, чтобы шепнуть ей на ухо. «Если ты избавишь нас от того, чтобы переть тебя невесть куда, и сама оставишь тело моей сестры, я подумаю над тем, чтобы как-нибудь отблагодарить тебя». «Например, я видел только затылок Эры, но знал, что прямо сейчас она ехидно улыбается». «Пообещаешь каждый день перед комендантским часом оставлять у порога своего подъезда стакан воды и кусок хлеба?» «Если ты так хочешь...» «А не пошел бы ты к черту, бастард!» — огрызнулась она. «Как только я потеряю оболочку, то снова стану никчемной душой, не способной даже почувствовать вкус. К чему эти проблемы, Эра? Я не терял надежду упростить наше путешествие. Твоя участь предрешена...» Я всего лишь предлагаю освободить тело моей сестры, пока у тебя еще есть шанс получить что-то взамен. Еще чуть-чуть, и это предложение станет неактуальным». «Это мы еще посмотрим», — прошипела ангельская. Элаиза. я вернул взгляд на девочку. Так почему мы не можем сперва освободить Машку?» «Потому что ангельская захочет тут же обрести новое тело», — сказала она. не отрывая взгляда от порталов, в которые проваливались души. «Я имею в виду вас троих. Мой щит долго не протянет, поэтому будет правильнее освободить твою сестру прямо перед обратным прыжком». Я, понимающий, кивнул и нашел взглядом дядю Витю. Он уже переоделся в удобный советский спортивный костюм. Вишенкой на торте оказалась его шапка с пампушкой, не надетая на голову полностью. Но все равно плотно сидящая на ней. Он разминался, высоко поднимая ноги и ударяя стопами в ладони вытянутых перед собой рук. Можно идти. Мои собственные мысли перебила Элоиза и тут же побежала по склону вниз. Я повторил призыв девочки-миража остальным и толкнул вперед коляску, в которой сидела моя сестра. Мы быстро двигались в определенном направлении. Я не мог оценить, куда именно. потому что пейзажи со всех сторон были абсолютно одинаковыми. Сплошные порталы, высохшие кости, попавших на эту сторону людей, засыпанные пеплом, различный мусор, пустые пачки от сигарет, упаковки из-под чипсов, маленькие жестяные банки с надписями пепси coca «Кока-Кола» и Up, в которые забился песок. Или что это? Прах? Запнувшись о небольшой череп размером с мою нынешнюю голову, я впервые посмотрел на проблему разрывов с другого ракурса. Сколько же людей погибает здесь каждый день, не успев добраться до дома к началу комендантского часа? Неужели никто не в силах спасти обреченных? Может быть, Серый был прав, когда посвятил меня в супергерои? Ведь фактически я бы мог выручать этих несчастных с защитной магией Элоизы и Аурандой, которая засасывает душ обратно, не причиняя мне вреда. По сути, я тот самый герой со сверхъестественными способностями, про которых снимают фильмы и придумывают комиксы, только еще не принявший решение посвятить этому жизнь. Столько людей погибло здесь за все это время риторическим вопросом, я прервал всеобщее молчание и обошел очередную гору скопившегося мусора. В комсомольской правде есть колонка, по последним данным, каждую ночь только в нашем городе, Пропадает от пяти до тридцати детей, взрослых и стариков. Ответил дядя Витя, который бежал рядом с нами лёгкой рысцой, хотя можно было справиться обычным энергичным шагом. Тридцать человек каждый день? Удивился я, тут же принявшись считать итог в уме. Подумать только! Около тысячи бедолаг каждый месяц пропадает из города. А сколько несчастных, родственников оплакивают пропавших без вести? Это же настоящая катастрофа. Не все самые жестокие воины уносили столько жизней, сколько уносит это напасть ежедневно. Нет, конечно, я понимаю, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но бывают разные ситуации. Даже я уже не раз оказывался на улице во время комендантского часа. Однозначно, я не должен оставаться в стороне, если у меня есть возможность как-то помочь. Надо только хорошо поразмыслить над этим на досуге. Если сегодняшнее путешествие сложится удачно, то проблема денег на ближайшее время будет решена. можно будет заняться инвестициями и подумать о более высоких вещах, о том, какую пользу я могу принести обществу так сказать. Пришли голос Лоизы пронесся у меня в голове. Девочка бежала далеко вперед и сейчас скрылась за небольшой скалой. остальные двигались рядом, и еще не знали, что вот-вот мы окажемся на месте. «Долго еще?» — закапризничала Агата, когда мы проходили по ущелью. «Наш проводник сказал, что пришли», — ответил я и остановился у входа в пещеру за спиной Элоизы. Остальные последовали моему примеру. Принцесса Горцев коротким жестом пригласила всех внутрь. Странное синее свечение, исходившее от металла, скрывающегося в скале. освещала нам путь. Еще через несколько секунд мы остановились у небольшого самодельного шалаша. Он был сделан из подручного мусора и напоминал пристанище бомжа посреди свалки. Несколько палок, воткнутых в землю и привязанных друг к другу веревками из скотча, оторванными ручками из пакетов и шнурками. Вся конструкция была накрыта поношенными куртками и простынями, защищающими от ветра. Здесь было все для жизни. Стеклянные бутылки из-под молока, которые каким-то образом уцелели, когда попали на эту сторону, и теперь служили хранилищем для питьевой воды. Самодельный умывальник, место для костра, хворост и даже растяжка, на которую можно повесить мокрую одежду. Правда, я сомневаюсь, что дочь Авакума Ионовича когда-либо стирала здесь. Уверен, с водой тут не все так просто. Здесь она живет. повторил я для всех слова Лоиза. Никто не ответил. Все были заняты изучением самобытных изобретений обитательницы пещеры. Ждали, когда проводник скажет, что им делать дальше, а может и сами предположили, что теперь пропавшую нужно просто дождаться здесь. «Как ей удалось прожить тут столько времени и не попасться ни одной душе?» — удивилась ангельская, плотоядным взглядом осматривая хоромы. «Должно быть, девчонка использует какую-то магию. Эй, братик, я передумала. Как насчет того, чтобы вернуться к сделке?» «Что?» Я с надеждой посмотрел на Машку. «Сними с меня наручи, и я освобожу тело твоей сестры». «Даже не вздумай делать этого», — предупредила меня Элоиза. «Если она не заберет одного из вас, то отправится на поиски Людмилы». «Что ты ему плетешь?» Взъелась аристократка, догадываясь о теме телепатического разговора. «Я выберусь отсюда и научу тебя манерам, проклятая девчонка!» «Заткнись!» — сказал я, и, сорвав с одной из палок рваный шарф, повязал его вокруг головы ангельской, оставив ей возможность только мычать. Рука на секунду дрогнула, но я тут же убедил себя, что это еще не Машка. «Что будем делать?» Спросил я, подойдя к Элоизе и встав у нее за спиной. Девочка в это время внимательно осматривала одну из стен в пещере. «Ждать?» «Нет», — ответила она. «Что-то случилось. Мила больше не приходит сюда». «Она погибла?» «Не знаю», — ответила немая. «Подойди ближе, я покажу тебе кое-что». «Я послушался». Девочка прикоснулась к каменной стене ладонью. Едва приблизившись, я разглядел на том месте различные символы, но не те знаки, которые преподают одаренном школе. Здесь буквально были выцарапанные и перечеркнуты палки и римские цифры, которые обычно помогают считать дни. «Мила попала сюда в девяносто третьем», — сказала принцесса Горцев. «Сразу же она отметила это на стене здесь. Видишь?» Я кивнул. И каждый день после этого, когда порталы открывались, она прибавляла одну палку. Это значит, что прошли еще сутки. В сентябре девяносто восьмого, два месяца назад, отметки перестали появляться. Девочка, судорожно трогая стену, ходила налево и направо вдоль нее, пытаясь обнаружить еще хотя бы одну запись. Но тщетно. «Что между вами произошло?» Спросил я прямо, увидев, что Элоиза начала заметно нервничать. Герман сказал, что ты видеть ее не хочешь, а сейчас у тебя руки трясутся. Объяснишь? Призрак посмотрела на меня. По ее лицу проскользнула тень сомнения, но она переживала так, что ей нужно было с кем-то поделиться. Не сейчас. Неожиданно для меня ответила девочка-призрак. «Сперва соорудим приманку». «Приманку? Зачем? Попробуем выследить Милу. Спроси бледнолицу, она сможет приручить гончу, если я приманю ее?» «Агата?» Не стал медлить я, сообразив, что Элоиза знает о родовых способностях наших спутников. Выходило, что Годка одна из клана ветеринаров. Так нехитро тут называют одаренных со способностью приручать животных. «Чего тебе, бой?» Агата подняла брови и откусила от шоколадки, которую держала в руках. «Виспа? Не может быть! Я точно ел этот батончик, но хоть и бей, не помню, какой у него вкус. Нужно будет закупиться по возвращению». «Ты ветеринар?» — уточнил я на всякий случай. «А почему ты думаешь, старый аристократ так надеется на мою родовую магию?» Я не ответил. «Он думает, что я защищу вас?» если на нас набросится стая адских псов хмыкнула она и откусила от визпа еще один кусок элоиза спрашивает я неопределенно повертел указательным пальцем сможешь ли ты приручить одну из этих тварей если она приманит их только не говорите что мы не собираемся дожидаться потерянную девочку тут нет ответил я людмила давно не возвращалась нам придется ее выследить щит Выругалась Годка, затем выдохнула и добавила. «Приманивайте! Будем пробовать!» Тогда девочка-призрак подошла к Агате и под возмущенные возгласы вырвала у той недоеденный батончик. «Эй!» Адские гончие обожают шоколад и чувствуют его за многие километры. Я озвучивал слова принцессы Горцев, пока та крошила и рассыпала батончик у входа в пещеру. И говорит, что теперь нам нужно подождать, когда придет монстр. После того, как мы приручим Гончу, она найдет для нас дочь Авакума Ионовича, если, конечно, та еще жива, а сейчас привал. Пока каждый из нас пытался найти себе занятие, чтобы скоротать время, девочка-призрак подозвала меня к себе. Она села на пластиковый ящик, в который обычно складывали пустые бутылки в пунктах приема посуды, и все-таки рассказала мне, что связывала их с Милой, и почему они поссорились. Оказалось, что попав на эту сторону в 1993 году, аристократка только и занималась тем, чтобы найти разрыв, который позволит ей выбраться. Но из-за того, что такие порталы скрыты с этой стороны, ей это никак не удавалось. Однажды Лоиза и дочь Авакума встретились, Это произошло, когда девочка-призрак спасла одаренную от стаи гончих, которые уже загнали ту в угол и были готовы разорвать. Сильная защитная родовая способность, благодаря которой Людмиле удавалось выжить все это время, не выдерживала натиска. Так завязались их отношения, и они стали лучшими подругами. За долгие годы девочка-призрак научила аристократку языку жестов, В этой пещере они провели немало дней, скрывая милу от обитателей пустыни. Смеялись, делились разными историями, строили планы на будущее и сооружали все, что здесь сейчас есть. Но было одно «но». Элоиза с самого начала знала, как найти выход. Однако, будучи призраком, за которым беспрестанно охотятся аристократы из внешнего мира и который вынужден скрываться здесь большую часть своей жизни, Она не рассказывала подруге о том, что знает, как найти портал на свободу. Бывало, что она порвалась сделать это, но как только представляла, что снова останется одна, передумывала. Если честно, именно эта часть истории больше всего напрягла меня. Если до сегодняшнего разговора у меня еще сохранялась иллюзия, что девчонка порядочная и не подложит мне свинью с этим контрактом, то рассказ напомнил мне о том, что все мы люди. Если что-то нам выгодно, то мы готовы закрыть глаза на темную сторону своей личности». Элоиза увидела, что я напряжен, и тут же поняла, в чем дело. Широко улыбнулась и уверила, что та история послужила ей уроком, потому что именно из-за лжи она навсегда испортила отношения с подругой. Окончилось все в лучших традициях мыльных опер. Как-то раз на эту сторону попал мальчик, простолюдин, Они с Милой смогли спасти его и приютили в своей пещере. Но он постоянно конючил и просился обратно. Ночью, когда дочь Германа уснула, принцесса Горцев не выдержала и отвела ребенка к разрыву, чтобы выпустить в родной мир. Наутро просто нужно было сказать, что парень сбежал. Все бы осталось как есть, только вот все пошло не по плану. Той ночью Мила не уснула. и в итоге проследила за ними до самого разрыва, где увидела, как Элоиза показывает ребенку выход. «Паршива. Я бросил в огонь веточку, попавшую когда-то сюда из внешнего мира. Готов поспорить, что ты под землю готова была провалиться». «Это мягко сказано», — ответила принцесса. «И довольно глупо», — хмыкнул я. «Я уже пожалела, что не позволила пацану умереть, как остальным». Хладнокровно произнесла она, и у меня мурашки пробежали по коже. И что же произошло дальше? Почему Мила не воспользовалась тем же порталом, что и мальчуган? Я закрыла его. Не потому что вообще не хотела выпускать ее. Просто мне нужна была возможность все объяснить. Но Мила и служить ничего не хотела. Она как следует приложилась мне по лицу и убежала прочь. Я не стала догонять. Решила, что рано или поздно она остынет, и вернется. С тех пор мы не виделись. Разбираться в женских распрях мне не хотелось. Одно было ясно наверняка. Если бы мужики оказались в такой ситуации, то они просто набили бы друг другу морды и точно пришли бы к консенсусу. Но девочки договориться не смогли. Это старо как мир. Можно понять и одну, и вторую. Но лучшего мнения было изи после этой истории я не стал. Девочка эгоистична, хладнокровна и готова пойти на все ради достижения своей цели. «А как Герман узнал о ваших отношениях?» «Я имела глупость явиться ему и все рассказать». Посетовала она, и тут же ее глаза расширились. «Прикажи всем замолчать! Кто-то идет!»